Глава тридцать Поиск нужных ингредиентов. Рагнар. «Я точно сойду с ума», — прошептал одними губами, наблюдая за плавной походкой Киары и ее сексуально покачивающимися бедрами. «Не ты один, брат», — поддакнул Аксель. «Когда пойдем за жабами?» Удивленно перевел на него взгляд и понял, что Акс не шутит. Он и правда собрался идти искать квакающих созданий и живьем вырывать у них языки. «Что не так?» Удивился он, заметив на моем лице смятение. Такое важное дело я не доверю прислуге. А то вместо стоящего члена получишь. Да куда еще хуже? взорвался я. Она и так вертит нами, как хочет. От ее прикосновений в области паха до сих пор все горело огнем, а яйца причиняли боль. Невозможно мужчине целые сутки находиться в таком состоянии. Это очень вредно. Но ведь одной взбалмошной ведьмочки этого не объяснить. Она поступает так, как ей захочется. И плевать на то, что мы с Аксом место себе найти не можем. Так ведь и напряжение скинуть никак не получается. Я уже и постась менял, и мечом махал. Ничего не помогает. Нужна именно она одна. Только Киара и ее нежное тело смогут освободить нас от этого сумасшествия. Сам же говорил, что жабы еще в спячке. Где я, по-твоему, должен их выковыривать?» Проговорил устало в уме, прикидывая расположение ближайшего пруда. Придется воспользоваться магией или нырять, другого не дано. Аксель был настроен решительно. Он двинулся в сторону дверей и, обернувшись, поманил меня за собой. «Если кто-то оборот не увидит, чем мы тут с тобой занимаемся, то смеху будет столько, что не передать словами». Злобно прорычал я, стоя в пруду и вылавливая из ледяной воды сонных земноводных, которые не так-то легко шли ко мне в руки. «Сколько еще нужно?» Пробурчал Акселю, который на земле в сухой одежде добывал то, что требовалось киаре. «Еще две!» — выдохнул он, откидывая жабу в сторону. «Я поймал уже больше десяти!» — возмутился я, отбивая зубами чечетку. «Ну что поделать, если те были совсем молодые? Мне ведь их жалко. А этим осталось жить недолго, максимум месяц». «Ты тоже надо мной издеваешься? Мы сейчас что, будем выискивать больных жаб, чтобы вырвать у них языки?» «Ноги настолько замерзли, что я их уже почти не ощущал. Ты сам вызвался лезть их ловить». «К чему сейчас недовольство?» — прошипел брат, сверкая глазами в мою сторону. «Думаешь, мне доставляет удовольствие от всего этого?» «Повторяю, еще две». Я горестно вздохнул и, сжав зубы, начал шарить руками по Илу. Жабы подошли к зимовке ответственно, и найти их было не так-то легко. Нащупав еще одну, схватил ее и швырнул в сторону Акса. «Ну, это подойдет», — хмыкнул он, приступая к делу. А я вновь начал шарить руками. «Одна. Осталась еще одна, и я смогу вылезти на сушу и отогреть свои оледеневшие конечности». Спустя полчаса мы шли в сторону дворца с семью языками жаб. Нужно было где-то раздобыть перья черного петуха. А так как мы изначально решили делать все сами, то и перья вырывать отправились тоже вместе. Было множество семей, кто держал хозяйство. Вот только у каких именно имелся черный петух, мы, естественно, не знали. Пришлось действовать методом тыка зашли в первый попавшийся двор, где имелся курятник. И мы, стараясь не разбудить хозяев, так как на улице была глубокая ночь, скорее даже ранний рассвет, тихо направились в нужном направлении. Отворив дверь, в нос ударил запах помета. «Боги!» — взмолился я. «Навсегда запомню эту ночь. Она заплатит за каждую секунду моих мучений». «Да тише ты!» — цыкнул брат. «Смотри, есть ли среди них черный петух?» «А если его вообще нет у нас в городе?» «Взорвался я. Что тогда делать?» «Прекратить истерить и искать выход. Ты сейчас точно всех разбудишь своими криками!» Зашипел Аксель. Около десяти минут мы ползали по насестам, осматривая курицы петухов. «Ничего. Естественно, черного петуха мы не нашли. У меня есть одна идея. Но вот стоит ли так делать, даже не знаю». Задумчиво пробормотал Аксель. «Я уже согласен совершенно на все. Говори давай». Устало опустился на рядом лежащее бревно и посмотрел в сторону брата. «Давай выпустим волков», — приподнял он брови, глядя на меня. «Думаешь, ипостась сможет найти нам черного петуха?» — удивился я. «Не наших зверей, а магических волков. Просто дадим им установку, пусть ищут». Ничего глупее в жизни не слышал. Покачал я головой, понимая, что, скорее всего, именно так и придется поступить. Я не спорю, но другого выхода у нас просто нет. Либо магия, либо несколько дней поисков. Можно, конечно, еще попросить у самих жителей, но я считаю, что им не стоит вообще знать о наших ночных похождениях. Как бы ни вопил разум, что лишний раз призрачных волков лучше не выпускать на свободу, ведь это наша тайна, и многие про нее даже не знают. Точнее, знают о ней лишь единицы. Но я все же принял решение послушать брата и поступить так, как он посоветовал.